ЭПИЛОГ Три года спустя. Петербург встречает меня мягким светом белых ночей. Я стою у окна гостиничного номера с видом на Неву. Всякий раз ностальгирую, наблюдая, как первые лучи солнца золотят купола Исаакиевского собора. Собираюсь на конференцию. Наступает время делиться опытом с молодыми. В зеркале отражается женщина в строгом, но элегантном костюме. Подтянутая, ухоженная бизнесвумен с легким загаром и спокойным взглядом. Мне почти 50, но в этом отражении я вижу ту молоденькую ладу, которая мечтала изменить мир. Сегодня третий день конференции. Читаю доклад «Как вывести компанию из кризиса» сохранив не только капитал, но и людей. Уверенно выхожу на сцену. Зал полон. Сотни глаз следят за каждым моим движением. «Каков процент участия бывшего мужа в построении вашего успешного бизнеса?» Слышу вопрос и сразу понимаю, кто его задает. Захаров тоже гость конференции? Выискиваю его глазами. Поворачиваюсь к вальяжно развалившемуся в кресле циничному красавцу. На первом этапе пятьдесят на пятьдесят, и с каждым годом он уменьшался. Вскидываю бровь вверх. «Вас интересуют конкретные цифры? Если да, то отношу ваш вопрос в категорию личных». «Значит, могу задать его после встречи?» Скрываю раздражение на вечного преследователя» моего личного сталкера, растягиваю губы в улыбке. «Конечно!» – сдерживаюсь, чтобы не назвать процент его участия в моем успехе. Почти 30 лет его присутствие рядом держит меня в тонусе. Чувствую на себе знакомый пристальный взгляд. Несколько раз пробегаю глазами по зрительским рядам. Не замечаю никого из прошлой жизни. После выступления ко мне подходит совсем юная девушка. Густые каштановые волосы обрамляют милое личико. «Спасибо за ваш пример. Вы вдохновляете?» Я улыбаюсь. «Приятно знать, что ты ориентир. Три года назад покраснела бы от таких слов. Теперь просто киваю. Ошибки вдохновляют больше, чем успехи. Главное – Не бояться их признать. Телефон вибрирует. Сегодня куча событий. А меня нет дома. Алиса прислала фото. Она играет в школьном театре. Антон сегодня получает диплом МВА. Школа бизнеса пошла ему на пользу. Радуюсь за сына и горжусь. За три года он сильно вырос. Избавился от больной привязанности к Лене. Влюбился в хорошую девушку и женился. Макара пока не встречала, но знаю, что он по-прежнему живет в квартире, которую я ему оставила. Один, без Лены. Она сбежала через полгода, поняв, что больших денег больше не будет. В душе радостное предвкушение. На выходе меня ждет муж. Белые ночи Петербурга окутывают нас мягким светом Идем по дворцовой набережной, крепкая рука нежно обхватывает мою талию. Двух лет общения хватило, чтобы я влюбилась по уши. Последняя любовь – самая крепкая. Теперь я это знаю. Как там у Владимира Ильинского? Кто ты? Твоя последняя любовь. Поздно. Я не одна. А кто с тобой? Верность. Год назад я во второй раз вышла замуж, тихо, без пафоса, в узком кругу самых близких. «Гуляй, пока молода!» — шепчет Игорь мне на ухо. «Скоро станешь бабушкой!» И от этих слов по спине бегут теплые мурашки. Счастливо смеюсь. «А ты дедом! Думаю, не прогадала ли? Надо было брать помоложе!» «Я тебе возьму!» Я прижата к мускулистой груди. Губы запечатаны властным ртом, ноги дрожат, становятся ватными. Вдруг то же ощущение, что полчаса назад в зале чей-то пристальный взгляд на затылке. Оборачиваюсь и застываю. В трех шагах от нас стоит Макар. Совершенно седой, хотя фигура по-прежнему подтянутая. В серых глазах целая буря чувств от завистливой ревности, до тоскливого сожаления. Смотрю на него, и ничего не ёкает. Старик с потухшим взглядом. Передёргиваю плечи от мерзости, представив, что он меня ими целует, рада до чёртиков, что нас развела судьба. Столько раз представляла нашу встречу, примеряла на себя разные эмоции, но никогда не думала, что основной – станет жалость. «Ты ни капельки не изменилась!» Его голос дрожит. «Всё такая же!» Ненавижу лезть, перебиваю, спокойно глядя ему в глаза. «А ты состарился! Очень!» Не могу сдержаться от ехидного замечания. Говорят, на раннее старение очень влияет излишнее количество сексуальных партнёров. Взгляд невольно переходит на Игоря, подтянутого, загорелого, с молодым блеском в глазах. Их нельзя ставить рядом, увядающий лист и зеленый побег. — Ты счастлива? — внезапно спрашивает Макар, и в этом вопросе слышатся все оттенки боли. Я прижимаюсь головой к мощному плечу Игоря, чувствуя, как большая ладонь сжимает мой бок. Отвечаю чистую правду. Очень. Макар кивает, делая над собой усилия. Я рад за тебя. А у самого дрожат губы. Слышала, у тебя тоже все неплохо. Поддерживаю разговор из вежливости, хотя на самом деле мне совершенно плевать. Катю видишь? Тень пробегает по его лицу. Нет, Лена. Он делает паузу. Вышла замуж за азербайджанского бизнесмена. Думала, будет жить в Баку, а он увёз её в какую-то глухую деревню. Помогает собирать свекрови орехи, таскает мешки по 90 килограмм. Звонила, умоляла помочь вернуться. Слушаю вполуха, а мыслями уже дома, рядом с Алисой. Я заберу Катю в Россию, продолжает Макар. «Жалею, что не поверил тебе тогда. Она была совершенно здорова». «Все будет хорошо», – мягко прерываю его, чувствуя, как Игорь начинает тянуть меня за собой. «Извини, нас ждут. Нужно идти». «Пока». Макар остается стоять на набережной, провожая нас взглядом. В последний момент, уже поворачивая за угол, оборачиваюсь назад он по прежнему там расплывчатый силуэт человека которого никто не ждет дома на фоне вечерней невы макар выглядит особенно одиноко дрожащая ладонь прижата к больному сердцу возвращаюсь душой к мужу мы с Игорем в обнимку уверенно идем вперед к новым дням к первому внуку и в этот момент я понимаю. Месть оказалась даже слаще, чем я мечтала. Не уничтоженная до основания жизнь, не нищета, а именно это – тягостное осознание Ермолиным, что сам разрушил всё, что делало его по-настоящему счастливым. «Пора в полкова Игорь бросает взгляд на часы. Отвечаю, приложив ладонь к виску. «Есть мой капитан?» Улыбаюсь от привкушения яркого путешествия с приключениями. Почти месяц только мы вдвоем и океан. Внизу живота возникает томление. Нас ждет Сербия, где в одном из портов стоит на приколе наша яхта. Третий год в это время мы отправляемся в морское путешествие. В этот раз нас ждет Средиземное море, с его красотами и уютными городками вдоль побережья. Прокручиваю в голове вопрос Макара. Хочется заорать в голос. «Я очень счастлива! В сорок восемь лет всё только начинается!»